Глава одиннадцатая. Новак. Галки вышел из банка и посмотрел на часы. Ехать к маме или звонить ей было уже слишком поздно. Впрочем, обстоятельства это нисколько не огорчило его. Скорее, напротив, с некоторым облегчением он перенёс запланированный визит на завтра и отправился ужинать. В небольшом итальянском ресторане, на который он возлагал надежды, свободных мест не оказалось. Иосиф Фёдорович, не без сожаления распрощавшись с сентиментальными грёзами о маленькой миске горячего супа из говяжьего рубца, отправился далее в сторону ЦУМа. Чего-то серьёзного на ночь не хотелось, как и шумного общества. Посему выбор пал на ближайшую винную ресторацию. Винного в ней было 95%, а сама же ресторация представляла собой два размещенных в дальнем углу небольших дегустационных столика на три или, если сильно ужаться, от силы четыре посадочных места за каждым. Кухни здесь не было, но были устрицы, гребешки, сыры, прошутто и прочая снедь, не требующая термической обработки. Разумеется, не яств радио удостоил своим присутствием Осип Фёдорович в сие тихое злачное заведение. Он надеялся застать в этот час тут какого-нибудь из давнишних своих знакомых. И не ошибся. За одним из столов сидела компания. Собственно, не сидела, а собиралась уходить. Гауки сразу узнал в одном из трёх поднявшихся долговязых мужчин своего старого закадычного институтского приятеля Сашу Новака, ныне Александра Эдуардовича. Появление Осипа Фёдоровича также не ускользнуло от внимания бывшего сокурсника. Новак радушно расставил руки, нарочито склонив на к голову, изобразил что-то вроде «Ба, какими судьбами! В наши-то края!» Они крепко пожали запястья друг друга и, обнявшись, дружески похлопали один другого по спинам. «Знатный, как я погляжу, у тебя пиджачишка!» Гауки повернулся, давая рассмотреть себя с разных сторон. «Аренда под залог. По возвращению надо будет вернуть», — пояснил он. «Взял на три дня. Брюки, ботинки — всё оттуда. Решил подготовиться загодя к встрече с маман и Светом. Не могу же я, право, разочаровать её. Долженствую пренепременно оправдать возложенные на меня великие ожидания». представ во всей безупречной, ошеломляющей красоте обеспеченного, успешного сына. «Как она?» — поинтересовался Новак. «Регрессирует, согласно закону Рибо. А у вас?» — поспешил сменить тему Галки. «Мы расщепляемся на множественные я». Наша ячейка пребывает в перманентном бракоразводном процессе. «Всё, как всегда, в общем, в этом пасмурном отражении», подытожил Осип Фёдорович. «Теперь всё серьёзнее. Ситуация отекчилась при пубертатом и грядущий сам знаешь чем. Её тоже со счетов не сбросишь. Старший в селф А принцесса заявила, что будет бездетной. Ей дети не нужны. А тут ещё нужда и обид за 30 лет. Разочарование опять же. В конкурсе жалоб выиграл Новак. Хотя правильнее было бы сказать, что Гауки позволил ему выиграть. Теперь, согласно правилам клуба, необходимо было подать условную руку помощи и поддержать товарища в трудную минуту. Поддержка началась с бутылки креплёного дельдюка и двух дюжин уценённых средиземноморских устриц, коим предшествовали, дабы не скучать, в качестве аперитива четверть штофа прикарпатского грушевого кальвадоса. Ситуация всё-таки была не из простых: с сырной тарелкой Воложскими орехами в меду и инжиром. Благо, цены здесь значительно уступали московским, и можно было позволить себе небольшое транжирство. Это модно сейчас. Подцепив длинной бамбуковой шпажкой жирный кусок Дарблю и отправив его вслед за яблочным бренди, заверил Галке. «Чайлд фри!» «И что теперь делать?» Ничего. Перерастет. Я в ее возрасте мечтал стать рок-звездой и в двадцать семь застрелиться или умереть от передоза. К счастью, не все желания сбываются. У Гауки была своя проверенная годами метода поедания сырной тарелки. Он относился к той торопливой категории скептиков, не приемлющих всякого рода сомнительные, воображаемые потом. особенно когда тарелка подавалась одна на два и более ртов, а потому всегда сперва выбирал самые лакомые куски, услаждаясь реальностью настоящего момента, делая его самым важным и главным фокусом своей жизни. Новак же, напротив, обладал тем драгоценнейшим умением, ведущим к высотам планирования и самоконтроля, которая способствовала рациональной расстановке приоритетов, а посему Александр Эдуардович всегда завершал трапезу приятным послевкусием, расчётливо оставляя на потом самое лучшее. Я своих детей не понимаю. Не понимаю, в какой момент это произошло. Когда они из жизнерадостной детворы превратились в эгоистичных говнюков? Новок со сдержанным раздражением отодвинул на край стола допитый штоф, который тотчас незаметно прибрали. «Конечно, они являются отражением нас». «Они другие», — возразил Гауки. «Мы с тобой ровесники-радиолы». «Диплодоки», — согласился Александр Эдуардович. «Мы жили размеренной, неторопливой жизнью. Наш мир был относительно стабилен». Смачно причмокивая и чавкая, продолжал Осип Фёдорович. «Мы знали, что будет завтра». Сомелье с холодной надменностью выпускника биофака представил тридцатилетний Херес, дабы удостовериться, пребывают ли громкие посетители в здравом уме и твёрдой памяти. Новок равнодушно, вскользь ознакомившись с этикеткой, одобрительно кивнул, мол, «Да». осознаём всю глубину и торжественность момента. Верхняя часть термоусадочного колпачка была исправно срезана и убрана в карман фартука вместе с акцизной маркой. Протерев горлышко салфеткой, Сомелье на свет удостоверился в отсутствии осадка и принялся с предельной аккуратностью за церемониальное откупоривание. Мир на миг замер, в неловком безмолвном ожидании. Извлечённая винная пробка все с тем же педантичным занудством была скрупулёзно со всех сторон исследована и с пристрастием обнюхана. Удостоверившись в отсутствии плесени, грибка и в соответствии всем высоким стандартам качества, Сомелье бережно отложил пробку на блюдце. «Мы в течение одного поколения сделали невероятный, невиданный до этого скачок от винила до WhatsApp, от рублевых чернил до вот этого вот», — Осип Фёдорович поднял любезно наполненный бокал. «А современные дети уже живут в гипернасыщенном информации цифровом мире. У нас в их возрасте не было доступа, и к сотой части тех знаний, которые для них сейчас открыты. Таким это и не нужно. Ты думаешь, они смотрят лекции Йельского университета? Читают Клайва Льюиса?» Новак пригубил вина и брезгливо поморщился. «Из всего, что человечество накапливало в течение тысячелетий, они выбрали соцсети». Весь мир разделился на эксгибиционистов, выставляющих на показ свою личную жизнь, и вуайеристов, подглядывающих за этим. Эдакий ежедневный аттракцион тщеславия, гордыни и зависти с обратной связью. Взмокнув, Александр Эдуардович вытащил из кармана рыжего, вельветового пиджака носовой платок и тщательно обтер им раскрасневшуюся, пышущую жаром жилистую шею. «Это их реакция на действительность», — предположил Осип Фёдорович. «Естественное желание спрятаться от неё. Это, знаешь ли, такой своего рода современный пассивный протест». «Против чего? Против реальности», — вскипел Новак. «Мир оказался не таким, как хотелось». Вены на его лбу вздулись, и появилось едва заметное непроизвольное подёргивание в уголке сжатых губ. «Против нашего лицемерного морализаторства», — парировал Осип Фёдорович, — «мне кажется, нам повезло. Мы росли как в коконе, а потом стены, ограждавшие нас, исчезли, и всё, что человечество проживало в течение десятилетий — в одночасье свалилось на наши головы. Фолкнер, Миллер, Бекет, Джойс, Берроуз, Набоков, Оруэлл, Пруст, Хаксли. Абстрактный импрессионизм, супрематизм, конструктивизм, функционализм, минимализм и сотни иных измов с Монзони, Стеллингом, Феллини, Бергманом как То, Бертолуччи, Ионеско, Ле Корбюзье, Хундерт-Вассером. Понимаешь? Такого больше не будет. — Ты курил сегодня? — Нет. — Что так? Расправившись с сырами и инжиром, Гауки приступил к моллюскам. Новок есть устриц категорически отказался, сославшись на индивидуальную непереносимость он их. Такого подлого коварства Осип Фёдорович от друга не ожидал. Но отступать было некуда. Две дюжины уже открытых, бугристых раковин покоились на алюминиевом блюде со льдом, винной эссенцией и лимоном. Возможно, кто-то другой со скандалом попросил бы прибрать половину или попросту не стал доедать. Вот только Осип Фёдорович не такой человек. он в силу своей врожденной стеснительности или скупердяйства принял весьма самонадеянное и необдуманное решение — совершить акт жертвенной порядочности, направив всю афродизиакальную мощь белковой атаки на себя. В прошлом было много минусов. Без всякой ностальгии отметил Александр Эдуардович наблюдая с нескрываемым скепсисом за энтузиазмом, с которым Гауки набросился на средиземноморских гадов. Но был один жирный плюс. Пока мы были в нём, можно было считать себя непризнанными системой, думать, что при других обстоятельствах всё сложилось по-другому. Однако, когда кокон исчез, оказалось, что на самом деле – Мы нахуй никому не нужны. И это хорошо, подытожил Гауки. Безусловно, — согласился Новак и, подняв руку, знаком попросил счет. То, что когда-то казалось смыслом, ожидаемо ожидает помойка. Предложение кависта взять с собой в качестве дежестива Донну Антонию встретило положительный отклик и на улицу друзья вышли с уже початой бутылкой. Они спустились градным к чернеющему, с едва различимыми контурами городскому парку и не спеша направились в сторону дамбы. Позже, пытаясь восстановить ход событий того вечера, возвращаясь вновь и вновь на темную аллею, Осип Федорович находил себя и Новака в обществе коренастых спортсменов. Хотя почему он решил, что они были именно спортсменами, неизвестно. В качестве жеста доброй воли было принято решение разделить с новыми знакомыми Донну Антонию. А те, в свою очередь, любезно поделились копчёным сыром и одесским чёрным вином. Потом Новак куда-то исчез, и Гауки, чтобы никого не обидеть, с кем-то... кажется, это была Сашина супруга, но это не точно, вкушал Гевюртстроминер в сквере напротив лицея. Далеко за полночь он добрался домой. После долгого, беспокойного дня, начавшегося в апартаментах ЖК «Лайнер» и нашедшего свое окончание в маминой квартире, наконец-то навалилась усталость. раздавив все благие намерения о контрастном душе, пижаме и зубной щетке.